встала на место верности и доблести. А самой выгодной ситуацией для евреев была война греков против их врагов болгар и арабов. Феофилу удалось вернуть город Самосату в 837 году, но халиф Мутасим разбил византийскую армию у Дозимона, в 838 году взял крупнейший после Константинополя город империи Аморий в центре Анатолии. Война протекала с невероятным ожесточением, причем хурамиты были союзниками греков.